Глава 2. Академия великого и всесильного Элиоса Драка, властителя западных земель Эргона, покорителя шести воздушных потоков и небесного пламени, которую в народе называли Академией Драка или просто Драконией Академии, находилась на разорванном острове. Фактически это несколько небольших островов, которые висят в воздухе и соединяются между собой каменными подвесными мостами. Но так было не всегда. Раньше здесь находился просто замок, древний и страшно красивый. Принадлежал он Элиусу Драку, величайшему ученому и могущественному дракону, который обожал всякого рода эксперименты. Вот в результате одного из таких экспериментов и случилась аномальная катастрофа. Жуткий взрыв разорвал замок. Часть его навечно застыла в воздухе, часть обрушилась в образовавшуюся расщелину. Эта самая расщелина даже спустя столетия оставалась аномальной зоной — которую и называли «разломом». Выглядит он, как огромная чаша, полостами уходящая вниз. Чего там только нет. И болота, и лесные чащи, и небольшие равнины с ядовитыми растениями. А сколько всякой нежити и нечисти, причем очень редкой, которая встречается лишь в этих местах. Настоящая сокровищница для боевиков, некромантов, стихийников и целителей. Сам замок после взрыва быстро восстановили – Достроили здание и назначили Элиоса Драка по ректором. Последнее я не очень верила. Драконы хоть и живут дольше людей, фениксов, гномов или приконов, но все же не бессмертны. Так что, скорее всего, ректором стал какой-то потомок старого лорда Элиоса, а о его бессмертности просто сочинили сказку. Вот все. В любом случае, Драконья академия была уникальным учебным заведением. Неудивительно, что многие жаждут сюда попасть. Конечно, не такие папеньки на сынки как Берти и его дружки, а настоящие боевики. Признаюсь честно, я тоже мечтала здесь учиться, но то лето перед вступительными экзаменами выдалось очень сложным. И когда я более-менее пришла в себя, оказалось, что матушка поспособствовала моему зачислению в Королевскую Академию. Отказываться я не стала, но в и мечта исполнилась. Словно сама богиня людей Тайрина привела меня сюда. Перенос в Академию драка прошел довольно быстро и безболезненно. Таща огромный красный чемодан, я ступила вперёд, жадно оглядываясь. Это стало моей ошибкой, потому что прежде, чем смотреть по сторонам, следовало глядеть себе под ноги. Место старое, ремонт давно не проводился. Неудивительно, что мост, на котором стоял портал, был далеко не идеальным. Тут имелись трещины, и кое-где отсутствовали булыжники. Вот в одной из таких ямок я угодила каблуком, едва не свалившись в разлом, что темнел внизу. Недобрым словом вспомнив вслух сразу всех богов и своих, и чужих, а еще и ректор Академии, который не следит за порядком, я едва устояла. «Хорошее начало, ничего не скажешь», — процедила я с трудом, вытаскивая каблук из ямы. «Да, обувь придется сменить, как и платье. Оно пусть и любимое, красненькое, но тут явно не к месту». «Привет, детка», — выдал какой-то тощий рыжий парень с веснушками на курносом лице. «Такой красотке нужна помощь!» Стоявшие рядом с ним дружки громко загоготали, пиная друг друга в бока, словно подначивая. Сначала я думал их проклясть. но слегка. И сразу всех. У меня в запасе хранилось штук двадцать небольших проклятий, которые невозможно отследить. При всей своей простоте они были очень вредными и страшно выматывали проклятого. Например, проклятие волчевой. Когда вместо приветствия или прощания бедняга вдруг падал на корточки и начинал выть или зеленушка, от которой лицо несчастного покрывалось зелеными пупырышками, и так далее. Фантазия у меня богатая. Настроение паршивое, плюс еще волнение сказывалось. Но я сдержалась. В конце концов, не стоит начинать учебу в Академии с проклятия. Это к несчастью. «Не стоит, мальчики», — процедила в ответ окатив Нахалов ферменным и ледяным взглядом леди Геррис. «Надо сказать, сработало. Глупо за хихиков они от меня отстали». Правда, стоило отойти, как тут же принялись громким шепотом обсуждать мои достоинства. Особенно те, которые скрывались под платьем. свои идиоты. Ну как тут не проклясть? С пальцев легко сорвалось легонькое заклинание икоты и полетело в их сторону. Ну вот, теперь икать будут до завтрашнего утра. И так сильно, что ни читать, ни сидеть, ни спать не смогут. Сами виноваты. Схватив ручку чемодана покрепче, я медленно двинулась в сторону самого большого здания на острове. Судя по карте, которую мне выдали вместе с документами, это было административное здание. Там я должна сдать свои документы и получить дальнейшие инструкции. Госпожа Розалия Сноуф, именно это имя, стояло на конверте. «Госпожа Сноув, я иду вас искать», — пробормотала я. Подхватив подол своего алого платья, постаралась успокоиться, привычно игнорируя любопытных студентов, которые наблюдали за мной, расположившись за небольшими столиками в тени деревьев. Скорее всего, вон то двухэтажное здание рядом с административным в столовое. Сейчас как раз время обеда, так что неудивительно, что их тут так много. Отлично, не успела приехать, а уже стала местной сплетней. Прошипела себе под носу, прямо продолжая путь. В королевская академия академии яркими и броскими нарядами никого не удивить. Девушки обожали пускать пыль в глаза и одеваться броско, и даже слегка вызывающе. Тут, судя по всему, царила совсем другая мода. «Ладно, справлюсь и с этим. Сейчас самое главное — сдать документы и получить все необходимое для заселения». Но найти госпожу Сноуф оказалось не так просто. Административное здание представляло собой целую сеть запутанных коридоров и множество всевозможных тупиков, которые никуда не вели. Скорее всего, это из-за взрыва, который случился здесь много столетий назад. Замок хоть и подлатали, но особо утруждать себя не стали. Вот и обрывались коридоры, никуда не вели». Я трижды спускалась, поднималась по разным лестницам и все три раза была вынуждена возвращаться назад. И это с грузом. Очень тяжелым грузом. Конечно, Луи Светтан считается самой лучшей фирмой по производству чемоданов. Они не только очень легкие и красивые, но и вместительные. Производитель добавляет в них небольшой пространственный карман. Так что в чемодане помещался весь мой гардероб, книги, обувь, косметика и прочее. А весил он от силы килограммов пятнадцать. Раньше я не замечала этот вес, но после трёх каменных лестниц ощутила каждый килограмм. Плюс мне весьма сильно мешали каблуки, длинное платье и общее взвенченное состояние радости. И, как назло, никого рядом не было. Никто не появился, чтобы указать мне правильный путь и дать совет. Наконец я развернулась, собираясь отправиться на поиски тех несчастных и кающих, которых прокляла, чтобы узнать у них дорогу к пресловутой госпоже Сноуф. Проклиная всё на свете и таща чемодан, Я уже почти вернулась к входным дверям, когда услышала за спиной осторожные шаги. Не знаю почему, но у меня вдруг волосы на затылке зашевелились. Правда, длилось это ощущение всего мгновения, но всё равно хватило, чтобы я активировала щиты, готовясь к удару, которого не последовало. Повернувшись, я увидела у лестницы совершенно невзрачного мужчину. Про таких, говорят, увижу и сразу забуду. В нём не было ничего примечательного и интересного. Машинного цвета волосы — расплывчатые черты лица и форму уборщика. Кажется, мое появление его испугало. Мужчина засуетился, явно пытаясь сбежать. Вот от него-то точно не стоило ждать неприятностей. «Подождите», — взмолилась я, делая шаг к нему. и не подскажете, как найти кабинет госпожи Сноув? «Секретаря», — уточнил он. «Наверное». «Так это легко. Вот идете по коридору, поворачиваете направо, поднимаетесь по лестнице на второй этаж, и четвертой дверь справа». «Понятно», — улыбнулась я как можно благожелательнее. И застыла. Так вот отчего у меня волосы шевелились на затылке. По коридору шла самая настоящая нежить. Я про такую только от некромантов слышала. И то в их рассказах нежить обычно была буйная, то поголовая и не такая целая. Ко мне приближался высокий лысый мужчина с бледной до синюшности кожей. Его черные глаза смотрели будто сквозь меня. Скулы острые, щеки впалые, а само лицо очень длинное и худое. Словно это и не лицо вовсе, а жуткий череп, обтянутый кожей. Ещё большее сходство со скелетом придавали чёрные костюмы перчатки. Пусть я и не была некромантом, но кое-что умела. И знала, что нежить отлично упокаивается огнём. И именно это я и собиралась делать — спалить тварь, пока она всех здесь не сожрала. Но только сделала первый пас, как скучный уборщик за моей спиной выдал подобострастно. «Доброго дня, профессор Эйтс!» «Профессор? Это...» Я так и застыла с поднятой рукой и искрящим на пальцах неиспользованным заклинанием. «Угурмх», — сказала нежить, шагая мимо. Мы с чемоданом тут же посторонились, пропуская необычного профессора. «Наверное, опять про срок контракта спрашивал», — заметил уборщик, когда нежить скрылась за поворотом. «Все забывает, когда он закончится». «Контракт?» «Да, профессор Друмер Эдс преподает некромантию» протирая узорчатые барельефы на стене отозвался уборщик. «Нежить преподает некромантию?» «Как интересно!» «Такого в Королевской академии точно не было!» «Ясно!» Я потянула чемодан, решив как можно быстрее отправиться в кабинет госпожи Сноув, А то мало ли кого еще встречу в этих странных коридорах. Сдается мне, призраки у них тут тоже обитают. Удивительно, но я не заблудилась и нужную дверь нашла сразу. Поправив платье пригладив волосы, Вежливо постучала, дождалась приказа войдите, и только тогда решительно взялась за ручку. Кабинет был небольшим, я бы даже сказала, крохотным. В него в помещался шкаф с тяжелыми папками и большой стол, заваленный какими-то фолиантами и бумагами. «Здравствуйте!» — затащив чемодан внутрь, закрыла за собой дверь и огляделась. «Мне бы госпожу снов «Да здесь я!» — недовольно буркнул кто-то. Из окипа бумаг появилась рыжая кучерявая макушка, а потом уже ее обладательница. Среднего роста, хрупкая и худенькая женщина, в круглых очках на курносом носу. «Кто такая?» — требовательно спросила дама, изучая меня цепким взглядом. И то, что она видела, ей явно не нравилось. Особенно кулон в виде черепа на груди, алое платье, которое очень неприлично обрисовывало мое тело, и браслет в виде змейки. «Мы с ней явно не подружимся». Мэган Стейша Герас, перевезена к вам из Королевской Академии. Быстро произнесла я, вручая ей папку с документами. Ах да, та дуэлянтка. Ну вот, слава моих подвигах дошла и сюда. И, судя по тону дамы, эта слава была не самой лучшей. Но ничего, мне всего два месяца продержаться. Вот как получу диплом боевика? Как заживу? Документы на зачисление готовы. Приказ ректором подписан. Прошу ознакомиться и поставить подпись своим пером выуживая из пухлой стопки бумагу, произнесла рыжая секретарша. Особенные магические самописные перья выдавались всем первокурсникам после приказа об их зачислении в любую академию Эргана. Это перо подстраивалось под своего владельца, становясь его неотъемлемой частью, и воспринималось как своеобразное печать и заверение о подлинности любого подписанного им документа. Итоговые экзамены тоже писались только им, иначе их не засчитывали. Мое перо было... А стать мне чёрный с красным кончиком и серебряным острым наконечником. А ещё, ещё она писала красными чернилами, как не ругались преподаватели, как не шумели и не требовали разобраться, перво всех игнорировала и продолжала писать красным цветом. Вот и сейчас на листе появился мой кровавый росчерк, который смотрелся особенно ярко на белой бумаге. Госпожа Сноу неодобрительно покачала головой, но ничего говорить не стала. Это разрешение на заселение общежития, план Академии, список учебников, которые необходимо получить в библиотеке, расписание занятий, которые вы обязаны посещать завтрашнего дня. Напоминаю, у нас начинаются итоговые экзамены, так что советую подготовиться хорошенько. Просто так, за красивые глазки, вам никто ничего ставить не будет. Спасибо. И вот долгожданные документы у меня в руках. Стараясь сдержать улыбку, я принялась вчитываться в текст. Меган Стейша Гера, студентка пятого курса Академии Великого и всесильного Элиуса Драка. «Властителя западных земель Эргана, покорителя шести воздушных потоков и небесного пламени, бытового факультета». Вот на этом месте я и споткнулась. «Что? Какого факультета? Бытового? Бытового факультета? Не боевого?» Я быстро просмотрела все документы, которые мне выдали. «Заселение в бытовое общежитие, название учебников, все для бытовых заклинаний. Но я боевик!» «Простите!» С трудом выдавив улыбку, произнесла я и перевела взгляд на рыжую дамочку, которая вновь закопалась в своей бумаге. «У вас тут ошибка». «У меня не бывает ошибок», — резко ответила госпожа Снов, бросив на меня раздраженный взгляд. Если у нее камни были хоть какие-то крохи положительных эмоций, то сейчас они растаяли, как дым после заклинания. «И тем не менее», — продолжила я, продемонстрировав ей бумаги, «здесь ошибка. Я студентка боевого факультета». «Не бытового, боевого!» Честно, я очень старалась быть вежливой. Голос не повышала, говорила тихо и вежливо. Даже улыбаться не приставала. И неважно, что это больше походило на оскал. «По документам, которые пришли из Королевской академии, вы студентка бытового факультета!» — отчеканила женщина, насмешливо смотря на меня сквозь круглые очки. Злость, колыхнувшаяся в груди, была такой сила, что я прикрыла глаза, боясь, что сейчас из них посыплются самые настоящие искры. «Вот же их версия. Значит, герцог Фенрон вместе с Берти и ректором все-таки смогли найти способ отомстить мне. Или это дело рук моей дорогой мамочки? Не зря же леди Гера заключила со мной это глупое соглашение. Так, успокойся, Меган. еще не все потеряно, нельзя так легко сдаваться. У меня в документах значится другое, посмотрите. Я точно знала, что в тех бумагах, которые мне выдали, написано про боевой факультет, иначе я так просто не уехала бы из академии». Госпожа снова недовольно хмыкнула, но документы мои все-таки посмотрела. Молчание длилось секунд тридцать. Лишь шуршание листов нарушало гнетущую тишину. «Да, действительно, здесь написано, что вы учились на боевом факультете». Наконец произнесла в возвращая мне бумаги. «Видимо, в канцелярии Королевской академии ошиблись и прислали не те данные». «Отлично!» — снова улыбнулась я. «Так давайте мы исправим это досадное недоразумение и напишем правильный приказ». Но рано я начала радоваться. «Боюсь, что это невозможно», — равнодушно бросила женщина, приступая к разбору новой пачки бумаг. «То есть как?» — опешил я. «Приказ уже сформирован и подписан ректором и вами. Отменить его и тем более уничтожить невозможно». «Да она издевается». «Хорошо, давайте напишем новый приказ». «Девушка!» — начала раздражаться секретарша. «Не знаю, как принято в Королевской академии, но у нас тут другие правила». «Нельзя клепать один приказ за другим. Не жаль, но вы теперь студентка бытового факультета, и единственное, что можно сделать в данной ситуации, дождаться конца учебного года. Тогда вы можете подать официальное прошение на новое зачисление». «Я не могу дождаться конца учебного года», — ледяным тоном ответил ей. «Этот курс для меня последний, впереди выпускные экзамены и практика. Вы понимаете, что...» Я аж задохнулась от мысли, что может случиться, если ничего не изменить». Если я дождусь конца года, как вы советуете, то получу диплом со специализацией «Бытовой маг». И тогда это конец всему. Пять лет учебы дракона под хвост. «Не надо так кричать, студентка Герас!» — отрезал госпожа снов на которую мои слова не произвели никакого впечатления. «Единственное, чем я могу вам помочь в данной ситуации, так это дать совет. Вас нельзя зачислить на боевой факультет, но можно перевести с одного на другой». «А вот это уже отлично. Хорошо. И как это сделать?» Нетерпеливо спросила я. «Очень просто. Вам необходимо получить письменное разрешение от деканов обоих факультетов». Передо мной лег новый лист с гербом «Дракония Академии» по центру. «Профессора Джина, профессора Бенедикта. Как только будет подписано их согласие на перевод, будет сделан новый приказ». «И где мне их найти?» Прижимая груди бумагу, поинтересовалась я. «На факультетах, разумеется». Все данные найдете в карте первокурсника. А теперь освободите кабинет. У меня и так слишком много дел». «Спасибо», — процедила в ответ, решив побыть немного вежливой. Дамочка явно с характером и занимает в Академии не последнее место. Так что ссориться с ней не стоит. И всего доброго. Пропыхтела я, вытаскивая свой чемодан из каморки, который кабинетом можно было назвать лишь с большой натяжкой. Карту Академии раскрыла после того, как вышла из административного здания. Ярко светило солнце. Над головой парили огромные куски земли с разнообразными строениями. Кругом ходили студенты. И не только ходили. «Во имя богини Дены раздался откуда-то громкий вопль. Вздрогнув, я вскинула голову и осмотрелась, пытаясь понять, кто ж так громко приветствует богиню драконов. И успела увидеть, как с одного из верхних островов вдруг спрыгнула девушка и, раскинув руки в разные стороны, полетела вниз. «Какого рымса!» Только и успела пробормотать я, решив, что это воздушники так балуются. Ну а что? В Королевской академии они обожали такое выделывать. Прыгнут с самой высокой башни и кружат над головами. Но девушка не летела и не ловила потоки ветра. Она падала, не делая попыток спастись. И мне это не нравилось. Совсем не нравилось. У них тут что, еще и самоубийцы водятся? «Эй!» Отбросив в сторону карту и совсем забыв про чемодан, выдала я, делай шаг вперед. И не успела. Раздался жуткий грохот. У меня внутри все оборвалось. Потом ослепила яркая вспышка, больше похожая на взрыв. Да, я боевик, и нечесть могу на раз-два истребить. Но на моих глазах такое происходило впервые. Самое главное, почему никто больше не среагировал. Девушка вспыхнула как раз недалеко от столиков, где продолжали спокойно обедать студенты. На них этот жуткий полет не произвел... «Никакого впечатления». «О, -о, «О, еще одна», — выдал один из студентов, проходя мимо меня. «Что-то эти фениксы в последнее время совсем чокнулись», — поддержала его темноволосая девушка, которая практически висела на длинном тощем студенте. Бросив на меня пренебрежительный взгляд, она скривилась и вновь прижалась к своему парню. «Третья попытка за месяц». На прошлой неделе прыжок был более красивым заметил еще кто-то. Это прям плашмя летело. Да и вспышка не такая яркая. Интересно, какой теперь подвиг придумали? Подвиг? О чем они вообще? Вроде в прошлый раз пытались какую-то свою ерунду на шпиль башни поставить. А фигурка кто у нее. В жаропрочном белье ничего так. Симпатичная. Выдал парень и пошло присвистнуло. Да что на них внимание обращать, фениксы? Фыркнула другая девушка напоследок. «Психи!» — мрачно подумала я, возвращаясь к чемодану. «Кругом одни психи!» «Драконья Академия» уже не казалась такой замечательной и интересной. Но и отступать я была не намерена. Два месяца я продержусь где угодно и как угодно. А сейчас самое главное — найти двух деканов и подписать у них согласие на перевод».